но в тилусе горит электричество, сухо, просторно, не говорят о дровах, ни сорится, и плывут, плывут от зелёные океаны страха железом. Вы сейчас читаете другого, жюль верно. Для вас это исторические романы, та техника пригрезилась и пришла не такой. Я слушал романы будущего. и верил, что уже оно существует где-то далеко, дальше, чем уже увиденный таврический сад, в который меня водила Емилия Петровна, дальше розовый Свинки на Васильевском острове. Море. Я море ребёнком в Петербурге никогда не видал, и бабушка никогда не видала. Это тогда было очень далеко, другое, неведомое, более невозможное море. переплывает на утилус. Я просидел на полу, как мне кажется, годы. Плыл с кораблями Жюль Верна, шёл пустынями с романами Густова Эмара. Дороги были сказочнее сказок Афанасьева, и я их прошёл. У нас дома никуда не ездили, и о том, что существует папин брат, дядя Исак, путешественник по крайнему северо-востоку Азии не говорили, и я о нём не знал, хотя всё время читал о путешествиях. Вообще о необычном, если оно случалось, не рассказывали. Дядя Володя, мамин брат, собрал деньги и с товарищами поехал на парижскую выставку. Об этом говорили шёпотом. О смерти бабушки она умерла тихо, незаметно, и как будто выполняя какой-то срок по расписанию. Так ночью уходит в тихом дыму из-под кроли вокзала поезд. Платформы пусты. Поезд покидает платформу. Окна вагонов в темно. Старый доктор, который жил рядом на Знаменской, изредка ходил к ней, получая за это толстый круглый белый рубль и вздох. Рубль и доктор в доме тоже были соединены накрепко. Может, у богачей визит доктора стоит 3 рубля, но для бабушки рубль и доктор были соединены как 3 копейки и булка в тогдашней булочной. Доктор пришёл, потрогал пульс, поднял тяжёлые бабушкины веки, посмотрел в запавшие глаза. Зрачки старухи были неподвижны. Покойница лежала, закинув маленькую голову на длинной шее. Напишу свидетельство о смерти, вернусь после второго визита. Всё для похорон приготовлено: погребальный саван, длинная рубаха, белые туфли, бумажный венчик с молитвой. Всё давно пожелтело. Бабушку одели, положили. Одна сестра ушла на службу, другая за покупками для поминок. Лестница темная, каменные ступени лежали на косых арках. Шаги на той лестнице были очень слушны. Пришел по каменным ступеням доктор, зная, что он делает старухе последний визит. Звонок тогда был колокольчик. Дергали колокольчик за деревянную ручку, которая пряталась в медное гнездо. Доктор позвонил раз-два-два. Старуха лежала, у неё была подвязана голова, чтобы челюсть не ушла. Старуха лежала прибранная, как надо. На глаза положили старинные пятаки, чтобы веки заוכчнили закрытыми. Лежала спокойно, перейдя в смерть так, как сумерки переходят в ночь. Всю жизнь она всегда открывала дверь сама. В пустой квартире звонили, звонили. Мозг, очевидно, не совсем еще умер и привык обходиться без дыхания, так как почти не дышат зимующие пчелы. Бабушка села на смертном одре, спустила ноги в иссохших смертных туфлях, встала, пошла, открыла дверь. Доктор, увидев покойницу, упал, у него было больное сердце. Бабушка нагнулась над ним, стала приводить чувства, Он открывал глаза и как только приходил в себя опять терял сознание, видя склонённую над совой покойницу. Пришла тёть Шура, она меньше испугалась, потому что надо было думать о докторе.